Голова двадцать третья. Поняв, что я не собираюсь сдерживаться, противница стремительным рывком разрывает дистанцию между нами. Однако недостаточно быстро, пусть я прямо не попадаю, но заклинание взрывается в нескольких метрах от нее. Гольцкую спасает вовремя поставленный барьер, но не полностью. Часть ударной волны прошла по ней, и я это заметил попусть и немного на замедлившемся движением. Это не говоря о том, что на защиту должно было уйти немало маны. Со стороны я выгляжу для нее беззащитным. Новое заклинание я не способен применить, и, будучи магом, явно ступаю воинам. Однако она проявляет небольшую осторожность, видимо, решив, что раз я победил предыдущих двух противников, то что-то собой представляю. Тем более, когда я стал звездой своей группы. Девушка нарезает вокруг меня круги, изредка атакуя сайами, будто пытается заучить мое поведение и то, как я сражаюсь, чтобы выявить слабые места. Я, в свою очередь, только уклоняюсь и берегу ману. Спустя несколько выпадов со стороны дари я замечаю, что девушка начинает слегка нервничать. Не столько из-за того, что я уклоняюсь от атак и экономлю силы, сколько из-за моего стиля боя. Скорее всего, привыкла сражаться с теми, кто использует холодное оружие, чтобы парировать ее Саи, опасаясь столь необычного оружия. По движением Гольцкой видно, что ей непривычно сражаться с безоруженным противником. Судя по всему, девушка специально изредка делает прямые выпады вперед, будто изучая поведение. Сам я неспешно отбиваю ее удары, изучая поведение и экономя силы для будущего. Бой начинает постепенно затягиваться, И пусть я не чувствую пока усталости, но впереди меня ждут еще три сражения, как и самугольскую в случае ее победы, разумеется. Девушка тоже должна это понимать, однако она будто нарочно всеми силами пытается меня измотать, а не победить. Либо же она таким образом провоцирует меня прийти в наступление, чтобы продемонстрировать свой козырь, играя уже от защиты. Даже если она маг второго круга, я продолжаю осторожничать. Не из-за того, что боюсь проиграть, а потому, что не хочу раскрывать себя раньше следующего дня. Только вот девушка в следующий миг заставляет показать больше того, чем я планировал сегодня. Гольская делает очередной выпад саями и одновременно с этим отпрыгивает назад, отпускает саи, которые просто падают на землю и втыкаются в нее. И очень быстро следом Гольская достает из скрытого кармана одежды, похожие на скомканную землю, шарики. Она силой бросает их вниз, после чего раздается едва слышный хлопок, и место попадания тут же покрывается дымом, который быстро охватывает довольно большое пространство арены. Будто этого мало, моя соперница кидает еще несколько шариков в разные стороны арены, таким образом создавая одно большое облако дыма. Правда, скрыть свое присутствие она не может. Я прекрасно слышу ее шаги и понимаю, с какой стороны стоит ждать удара. Выждав несколько секунд и, видимо, решив, что запутала меня, Гольцкая метает в мою сторону несколько метательных ножей, которые я успеваю блокировать созданными защитными сотами. Однако, стоит мне их рассеять, как следом в мою сторону летит еще один нож, который, по всей видимости, она прятала в другой руке и как раз его бросок маскировала под другими. Второй раз подряд поставить барьер я просто не успеваю и приходится уворачиваться. Лезвие ножа слегка задевает левую руку, оставляя небольшую царапину, не причиняя серьезных неудобств. Только вот следом меня будто еще что-то укололо, и я почувствовал в руке легкую слабость вместе с небольшой жгучей болью, которая стала распространяться по конечности. Судя по симптомам, нейропаралитический яд, который дополнительно причиняет боль в теле, благодаря чему становится сложно хоть сколько-то сконцентрироваться на битве и купировать, собственно, сам приступ. Значит, этим и хотела воспользоваться Гольцкая, не зная, что у меня есть иммунитет к большинству существующих ядов, но это, в принципе, не так просто узнать. Не зря же я заморочился и, когда создавал свой первый круг, съел пилюлю адского огня и вытерпел всю ту боль, которую она приносила. Теперь я мог спокойно пожинать плоды своих трудов. Поэтому для девушки становится большим сюрпризом, Когда она, выпрыгнув из дымовой завесы и сократив между нами дистанцию, обнаруживает, что я очень даже способен двигаться и, более того, реагировать на ее атаки. Поймав ее на неожиданности, я одним четким ударом руки по затылку моментально вырубаю ее. Лишь у самой земли приходится подхватывать соперницу, чтобы она себе лицо не разбила. Но на этом все. Меня после такого оглашают победителем, Я молча хожу с арены в зал ожидания. Впереди еще три боя, и мне не хочется задумываться о том, была ли это попытка вывести меня кем-то из игры, или же это была личная инициатива Гольской. Все-таки аристократы редко использовали яд в прямом бою, тем более сильнодействующий. Ладно, перед сном еще будет время это обдумать. Сейчас же важно отогнать все мысли и погрузиться в медитацию, чтобы восстановить силы перед следующими сражениями». Тем более, если попадется Елецкий, Волков или Ратьева, то, скорее всего, придется по-настоящему напрячься. С этими мыслями я погрузился в собственную медитацию. Восстанавливаясь после боя с Дарьей Гольцкой, Евгений Львов не слишком задумывался, что за ним все это время следили его друзья в специальных vip помещениях предназначенных для просмотра боев зрителям. Оно было поистине роскошным и практически кричало о том, что оно создано для знати. Однако, что особенно выделялось на фоне других схожих мест, здесь находилось пять больших мониторов, которые передавали картинку в прямом эфире с пяти разных арен одновременно. При желании любой мог изменить ракурс передаваемой картинки, увеличить или уменьшить фокус, либо же и вовсе перемотать происходящее назад чтобы отдельно оценить те или иные действия студентов. Не все могли догадаться, что во многом данное новшество, появившееся каких-то 20 лет назад, больше носило политический характер. Главной целью было показать таланты учащихся в Академии студентов с целью увеличения притока новых и демонстрации будущей силы страны. Все-таки помимо аристократии Российской империи, турнир прилетали посмотреть в том числе иностранные послы или даже главы целых родов. Однако в данном же случае Геневарда Рязанского и сестер-близняшек Друцких все эти тонкости политики мало волновали. Гораздо больший интерес вызывали участники нынешнего турнира. «Гин, а ты точно уверен, что у Евгения только второй круг?» Спросила Светлана, глядя на телевизор, и перематывая момент, в котором Евгений уворачивается от неожиданно прилетевшего ножа. Для заклинателя он реагирует слишком хорошо. «Ты откуда же мне знать, Свет?» Улыбнулся в ответ Генневард и, взяв со стола блюдце с чашечкой чая, подметил. «Он сдерживается на арене, только делает это не очень умело, на мой взгляд. С такими темпами завтра против него никто сдерживаться уже не будет, посчитав парня слишком опасным для них противником». «Ты заранее не загадывай, всякое может случиться в следующих трех боях». Светлана косо посмотрела на своего друга, после чего картинка на телевизоре сменилась, показывая парня, который приставил на конечник меча к своему сопернику. «Мне Елецкий не нравится, он слишком мутный». «Если так подумать, тебе вообще много кто не нравится», — отшутился Геневард, однако все-таки обратил внимание на указанного студента. «И зачем я с тобой только дружу?» Нарочито громко вздохнула девушка и пальцем ткнула в сторону экрана. Он три боя подряд заканчивает меньше, чем за десять секунд. Понятно, что красуется и бережет силы, но это слишком быстро. У него все соперники тоже не из абы каких родов были. То, что он маг третьего круга, сомнений уже никаких нет. Если он выпадет Евгению, сколько, думаешь, у него будет шансов на победу?» «Процентов двадцать-тридцать, я полагаю». Чуть подумав и приставив большой и указательный палец к подбородку, ответил Геневард. «Все зависит от всего. Даже если у Евгения всего второй круг маны, елецкий так просто его не одолеет, это я тебе сразу говорю. Кстати, София, а ты за кем так пристально наблюдаешь?» Перевел парень тему разговора, пырнув лицо в сторону другой сестры-близняшки. «За Айрис Осиной». Моментально ответила девушка, смотря как первокурсница иностранного происхождения на показанной записи ловко проскочила за спину противника и атаковала его воздушным лезвием, вылетевшим из меча И почему она только не захотела вступить в мой клуб? «Ого! Впервые слышу от тебя нечто подобное!» Удивленно сказала Светлана, заметив печаль на лице сестры. «А кто она такая? Не припомню, чтобы эта девушка как-то проявляла себя на боевом факультете». И была ли там вообще? Все результаты чуть выше среднего. Она из древнего и весьма почетного, пусть и угасающего японского рода. Сейчас род хоть и пребывает в опале, но по ней видно, что в нем до сих пор рождаются истинные гении», ответил вместо Софии Геневард Добаев. «Еще эта девушка дружит с Евгением. Не правда ли интересная компания получается? Я больше скажу». «Она еще в хороших отношениях со всеми вам знакомым Багратионом», сказала София, чем вызвала легкое недоумение у своей сестры. «С Ревазом Багратионом? Мы точно говорим об одном и том же человеке?» Увидев кивок со стороны сестры, она продолжила. «Он же постоянно ходит мрачнее тучи и вообще ни с кем не контактирует. Даже с теми, кто входит в десятку лучших в академии. Он даже не мечник». Чем она его так заинтересовала? «Сестренка, представь себе, некоторых мужиков интересует не сиськи или попка, а кое-что еще». Слегка насмешливо посмотрела на нее София. «Догадаешься сама? Или все же подсказать? А ты чего сегодня такая смелая на слова?» Возмутилась в ответ Светлана. Ее возмущение София проигнорировала, снова уставившись в экран. «У этой -то парня тоже нет?» Так что давай ты не будешь поучать меня. Гин, ну хоть ты объясни ей». Решила найти поддержку в данном вопросе она у своего друга. Так Багратион — глава клуба по игре в Го, если вы обе не в курсе. Как раз в этом году заменил прошлого главу, арис в его клуб ходит. Вот он с ней разговаривает там. Ловко сменил тему в другое русло Генневард, поскольку подозревал, что разговор очень быстро зайдет в невыгодное ему русло. И пусть сестры помирятся, но ведь он будет крайним при любом раскладе. К тому же они с легкостью могли переключиться на тему его влюбленности в главу совета И не то чтобы это было неправдой, однако ей о его чувствах сейчас лучше было бы не знать. Еще время не пришло. В жизни не смогу представить, как он ловко орудует фишками, продумывая сотни ходов наперед. Ответила Светлана, после чего по помещению прошлись два небольших смешка. «Кстати, друг Суворова, Роберт Грубер, тоже очень хорошо показывает себя на арене. Думаю, у него с Елецким одинаковые шансы получить первое место в рамках своего курса», сказал Генневард, увидев на отражающейся картинке вышедшего на арену парня, о котором он только что говорил. «Не знаю. Я ставлю на Елецкого», сказала Светлана. «Тогда я на Айрис. Надеюсь, она победит». Ставила свое слово София которая, может быть, тоже поставила бы на парня, но его уже заняла сестра. «Что ж, тогда я буду болеть за члена нашего клуба. Буду верить, что Евгений победит всех», — улыбнулся Геневард и добавил. «А чтобы было интереснее, давайте вот на что поспорим».